Глава 15. Большинство людей с легкостью поддаются эмоциям, особенно если речь идет о негативных. К примеру, злоба и ярость порождают насилие. Насилие порождает желание мести. Желание мести порождает смерть, которая, в свою очередь, вновь порождает насилие в других. Замкнутый круг, который разомкнется только в том случае, если одна из сторон пересилит себя и просто зароет топор войны. «Но я не человек. Я не поддаюсь агрессии. Я наказываю. Жестоко наказываю». «Друг, помни...» — кошак семенил за мной по лестнице. «Убивать можно только в том случае, если они в открытую будут покушаться на твою жизнь». «Не переживай, я буду с ними нежен». Усмехнувшись, я с ноги открыл дверь на лестничную площадку, а затем вышел в коридор шестого этажа. Ничего, кроме дверей с различными вывесками. Кажется, у местных это называлось офисное здание. Большую часть своей жизни я отслужил на огромном корабле, где было несколько тысяч различных кают, отсеков и отделений, поэтому с легкостью ориентируюсь в подобных помещениях. В общем, вычислить кабинет для меня не составило особого труда. «Ты уверен, что нам нужно это делать?» Напряженно поинтересовался кошак, когда мы подошли к нужной двери. «А как иначе?» Принюхавшись, я почувствовал напряжение, легкий страх и волнение. «Отлично!» «Значит, разберемся быстро». Выбив дверь, я заглянул внутрь. «Добрейшего всем дня, граждане!» В небольшом кабинете сидело пять человек, одетых в странные темные рясы и маски, больше напоминающие голову филина. А на стене висел жуткий логотип в виде отрубленной козьей головы и пентаграммы. Но больше всего меня удивил ритуальный круг, в центре которого растеклась приличная лужа крови. Теперь понятно, кого выкинули из окна, чертовы культисты. «Что тебе тут надо, щенок?» Пробурчал один из них, тут же поднявшись со стула. Вали, пока жив. О, я на отмаш врезал ему ладонью по переносице, отчего тот взвыл, и упал обратно на стул, дергаясь от боли. Я думал, что с дворянами обращаются уважительнее. Э-я-я я тебя знаю, из-за стола выскочил еще один культист. Ты же тот вонючка с завода, да? Асокин, или как там тебя? «Сейчас это особой роли не играет». Я сделал шаг вперед, а затем наступил на колено дергающемуся ублюдку. После смачного хруста послышался дикий вопль от боли. «Прощай, коленная чашечка!» Мак, да?» — усмехнулся тот, что встал из-за стола и вытащил амулет. «Боюсь, тебе это сейчас не поможет!» «Да ладно!» Активировав энергетический толчок, я отправил наглого идиота в небольшой полет. Буквально на метр культист обрушился на стол и застонал. «Какого черта!» Оставшаяся великолепная тройка тоже повытаскивала амулеты. «Что это, какая-то детская игрушка?» «Так не пойдет, ребята, вы должны мне за ремонт тачки». Я размахнулся и ударил третьего культиста по шее металлическим профилем. и пока я не найду, с кого взыскать, никто отсюда не уйдет. «Тормози!» — закричал четвертый культист и вытащил пистолет. «Не шевелись! Я выстрелю!» В нос ударил запах неуверенности и страха. Почему люди вступают в подобные организации? Потому что не смогли реализовать себя в обычной жизни. Отсюда и возникают различные секты, культы и прочая мистическая хрень. Подобные люди надломлены, они не способны нажать на спусковой крючок. «Ну!» — я уперся грудью в ствол пистолета. «Стреляй!» «Томаш, не надо!» — выдохнул последний, который спрятался за столом. «Нет!» — дрожащими губами прошептал культист, что и требовалось доказать. Ударив по пистолету, я выбил мышу два передних резца, а затем прошелся куском металлопрофиля по ногам. Культист взвыл и отполз назад. «Прошу, у нас нет денег, мы не хотели, он сам начал убегать, я клянусь, он выпрыгнул, выпрыгнул сам!» Пищал последний культист. «Схватив пистолет, я на наотмашь врезал ублюдку по колену. Крики, сопли, слезы, ничего нового. Так, кто тут еще может ходить?» «Вот ты, за столом». Я подошел к нему и прострелил обе коленные чашечки. а, -а, -а сука Заныл культист. «За что?» «За новую машину». Вы у меня ее все вместе чинить будете, прорычал я, прострелив ноги еще одному, что лежал неподалеку. Ха! Шкаф распахнулся, и еще один недотепо, швырнув в меня древком швабры, выпрыгнул в коридор. Ждите здесь и никуда не уходите, злобно произнес я и пустился в погоню. Федя, нас повяжут! Охреневал от всего происходящего кот, пытаясь поспевать за мной. «Они же явно ненормальные и хотели меня убить», — сухо ответил я, практически догнав улепетывающего культиста. Но тот резко свернул в другой коридор. «К тому же, скажем, что это ты стрелял, защищал своего господина. Свидетели будут против нас, начхать!» Я схватил культиста за руку, а затем приложил об стену. «Стоять!» «Мы ничего не сделали», — испуганно выдохнул он Агнец, сам выпрыгнул в окно. «Почему он выпрыгнул?» «Потому что Ригель его не добил». «Кто есть Ригель?» «Тот, который сидел за столом, он лидер нашей группы. Ты сломал им стол и прострелил ему ноги». «Лидер? Что у вас за организация?» Культ черной луны, но Агнец сам вызывался стать жертвой. Мы его даже не угова. Мощный выстрел ударил по ушам, и голова культиста разлетелась, словно переспелый арбуз, забрызгав меня кровью, кусочками черепа и ошметками мозга. Триклятая Аделаида! злобно прорычал я, отбросив тело в сторону. Какого рожна! Не суйся в это! пролязгал жутковатый голос, измененный через voice changer. Ко мне вышла таинственная незнакомка. Одета она была в серый мотоциклетный комбинезон, крайне кустарно соединенный с броней, а лицо скрывал черный мотоциклетный шлем. В руках она держала огромный дымящийся револьвер. «А то что?» Я повернулся к незнакомке. «Они сломали мою машину. Я пришел взыскать деньги, а не убивать их. Зачем вмешиваться?» «Потому что это не твоя война!» пролязгала убийца. «Поверь мне, ничего хорошего не выйдет». «С чего мне тебе верить?» «И вообще». Я ринулся к ней, чтобы снять шлем, но незнакомка ловко увернулась и тоже начала убегать. «Да что ж сегодня за день такой?» Только я хотел пуститься в очередную погоню, как убийца пробила собой панорамное окно и сиганула вниз. Стеклопакет. с Собой. Да еще и прыгнула с шестого этажа. «Что за дичь?» Подбежав к подоконнику, я взглянул вниз в надежде увидеть еще один размазанный труп, но нет. Убийца вполне бодро пробежала через внутренний двор и скрылась в кустах. «Вот говнина!» — выдохнул кот, оглядываясь по сторонам. «Тут нет камер!» «Это нам только на руку!» Я направился обратно в кабинет культистов. «Помнишь, что сказала Галина?» «Победители переписывают историю по своему усмотрению, так что и мы...» Я заметил, как из кабинета выходит еще один незнакомец, только на этот раз в коричневой кожаной куртке и ярко-красном шлеме. Заметив меня, он пустился на утек. «Сколько можно?» — возмутился кот. «Сколько можно, а? Драть вашу мать! Вы творите!» Забежав в кабинет, я, мягко говоря, был в некотором удивлении. Во-первых, еще один таинственный мотоциклист прострелил из пистолета с глушителем голову того самого Ригеля. А во-вторых, все остальные немногочисленные участники культа, какой-то там луны, были уже мертвы. «Это моя добыча!» — холодно произнес я, сжав покрепче железяку у себя в руке. «Иди домой, мальчик!» — пролязгал мотоциклист. «Тебе тут нечего делать!» «Кто за тачку будет платить? Ты?» Я указал железякой на незнакомца. «Отойди!» Казалось, что мотоциклист сейчас прожжет меня своим черным визором насквозь. «Нет, ты лишил меня ответственных за преступления. Скажи спасибо, что они не успели позвать устранителей и чистильщиков». Хмыкнул незнакомец и просто пошел на таран. Однако я не сдвинулся с места, мотоциклист врезался в меня и, осознав серьезность моих намерений, хрустнул кулаками. Ненавижу невоспитанных детей. Он сделал обманный замах и попытался ударить меня в живот, но встретился с куском металла, который тут же отлетел ему по шлему. Завязалась драка. «Вали его, Федя, давай!» — выгнув спину, начал кричать кот. Несмотря на среднее телосложение, удары мотоциклиста, прилетающие в мой бок, были весьма солидные. Да и скорость движений говорила о том, что передо мной опытный боец, который был очень удивлен, что какой-то студент нехило так отвешивает ему лещей. «Прекращай, шурх!» Пролязгал еще один мотоциклист, швырнув мне под ноги светошумовую гранату. Прыгнув на кота, я только и успел, что зажать его уши. Вспышка на мгновение ослепила меня, и после грохота мне вновь начал чудиться девичий голосок. Только из-за звона в ушах я не мог различить ни единого слова. Неужели опять помехи? «Федор!» — голос доносился все ближе. «Федор, етить твою мать, очнись!» Открыв глаза, я увидел Семена в человеческом облике. Он почему-то был уже надо мной. «Что случилось?» — спросил я, быстро поднявшись на ноги. «Ты потерял сознание после вспышки?» «Надолго?» «Минуты на три». «Ох!» — я потрогал голову. «Это было нечто!» «Куда делись мотоциклисты?» Черт его знает!» «Я больше за тебя переживал», — вздохнул фамильяр. Идем, нужно еще разобраться с машиной». «Никому не двигаться!» — в кабинет залетели вооруженные люди в черных масках. «Всем лежать!» «Какой веселый день!» «Он явно надолго запомнится мне». Выслушав тысячу извинений от командира группы захвата, которую вызвали сотрудники хинкальной, услышав звуки бойни, нас с Семеном отвезли в полицейский участок. «Люди в мотоциклетных шлемах», — уточнил капитан Оборин, суровый, низкорослый полицейский, внимательно разглядывающий спящего кота. «Все так», — ответил я, — «мы хотели просто разобраться, кто и зачем сбросил человека на мою машину». А там такое, еще и ваши ребята на нас наехали. Нехорошо. Но маски-шоу, к сожалению, сперва действуют, а потом разбираются. Был у нас случай, когда очень уважаемому человеку заехали под дых. Вы уж поймите, работа у них такая. Секунда промедления может стоить кому-то жизни. А Борин, наконец-то, отвлекся от мехового сгустка тьмы и перевел взгляд на меня. Я надеюсь, вы успели оформить страховку на автомобиль. к счастью. Но меня больше беспокоит сам факт того, что по городу уходят странные товарищи в шлемах и убивают людей, которые, что немаловажно, тоже убивают людей», — строго ответил я. «Как же безопасность граждан империи? С этим мы и разберемся. А еще уточним у господина Шахлистламова, почему в его здании, где он уже 20 лет сдает офисы и помещения в аренду, до сих пор нет камер видеонаблюдения». А Борин вытянул руку к свернувшемуся булочкой Семену, но потом резко передумал. «Больше ничего подозрительного не видели?» «Не видел, а слышал. Один из тех ребят представлялся ригелем. Они якобы представляют некий культ Черной Луны». «Хм, не слышал о таких», — ответил офицер и перевел взгляд на своего помощника. «Тощего молодого парня, который зажался в угол и не отсвечивал. Жучкин». Ты же у нас по всяким тусовкам и прочей наркомании слышал о таком культе. — Никак нет, Вячеслав Алексеевич, — ответил Жучкин, и в нос тут же ударила отвратительная вонь-вранья. — Так и запишем. — Толку от тебя, — вздохнул Аборин и вновь обратился ко мне. — А может быть, вы заметили нечто странное, когда подъезжали к хинкальной? — Буханки, — вспомнил я, — нереальное количество буханок, штук десять, не меньше. А. Что удивительного в буханках? Вы хоть раз видели в городе, чтобы они ехали с тройной колонной, друг за другом, штук десять, не меньше? Так значит, у вас, да? А Борин принялся записывать что-то в свой смартфон. А были у них отличительные черты? Да, я заметил, что многие из них разукрашены. У кого-то молния на кузове, а кто-то намалевал символ «гром мастеров». Там было много всего, и, если честно, я запомнил далеко не всех, — пояснил я. А еще я не заметил в здании людей, кроме сотрудников хинкальной на первом этаже, ну и вот этих, культистов. — Понял, — кивнул Аборин. — Это все? — Все. — Что ж, в таком случае не смею больше отвлекать. Порывшись в карманах кителя, капитан вручил мне помятую визитку. — Если вспомните еще что-то, набирайте. но желательно в дневное время. У меня сын недавно родился, чуткий малый. «Поздравляю!» Я кивнул на прощание и, забрав со стола дрыхнущего кошака, направился к выходу. «А -а -а -а -а -а -а -а Сонно зевнув, Семен раскрыл желтые глазищи и огляделся по сторонам. «Мы уже закончили». «Ага, толку от них!» — вздохнул я, выйдя на парковку, куда доставили наш покалеченный бумер с кровоподтеками. Но зато я узнал, что Жучкин как-то связан с этим культом. «Тот лейтенантик суповой набор?» «А как ты это понял?» «Учуял», — усмехнулся я. «Спать надо меньше». «Я всегда сплю, когда у меня стресс». Возмутился кошак. Ты опять покромсал людей. Только на этот раз куда жестче Знаешь, как я испугался за тебя. И к тому же я мог что-то ляпнуть не в А на кой нам лишние проблемы? Ты мне лучше вот что скажи. Жучкина сможешь найти через свой волшебный ноутбук? Волшебный? Хе! Гордо распушился кот. Через любой смогу найти. Так что не переживай. Когда надо? Вчера. «Понял, сделаем», — кивнул Семен. «Так», — я похлопал наш разбитый автомобиль. «Нехило ему досталось». «Как думаешь, мы на нем сможем доехать до Люксура?» «Сомнительно, но я попробую». Этот петух упал спереди и ровно по центру, так что Семен принял человеческий облик. «Если забьем на комфорт, то, думаю, доедем». «Отлично, я в тебе и не сомневался», — Гашан? Герман Палч разглядывал в отражении от полированной до блеска черной BMW 735iL 2001 года свои синяки под глазами «Как думаешь, почему я сегодня такой довольный?» Потому что сегодня хорошая погода, уточнил продавец-консультант, также разглядывая немецкий бронированный седан. Ох, Гашан, вздохнул Ветряков. Дам тебе еще одну попытку. Не угадаешь, купишь мне обед сегодня. А если угадаю, Гашан. Ладно, вы продали два калимана с наценкой в 60 тысяч рублей, верно? Уточнил Гашан. «Бинго!» — усмехнулся Герман Палч и щелкнул пальцами. «А еще вот эта пушка-гонка совсем скоро избавится от идиотского налога, когда придут документы, и я откачу ее в свой собственный гараж. Хе -хе -хе -хе. Главное, в конце рабочего дня отгони ее на задний двор, как хозяин свою японскую помойку уберет». «Не вопрос, Герман Палч. Так что там с обедом?» «Ох, куплю я тебе шаву, не переживай, потому что ты хороший парень и качественный продавец. А еще у меня нереально хорошее настроение, и никто не сможет его испо, господин Ветряков. В зал зашел граф Осокин и жутковато улыбнулся. «Твою ж мать!» — прошептал Герман Палч и максимально фальшиво растянул рот в улыбке. ваша светлость как же я рад вас видеть ну что как там ваш обалденный бумер да вот приключилась неприятность а сокин кивнул головой в сторону окна то что ветряков там увидел чуть не повергло его в шок некогда новенькая потрясающая машина была практически в смятку да еще и вся в кровоподтеках «Что? Что случилось?» — искренне ужаснулся Герман Палч и тут же ринулся смотреть на бедную машину. «Как же это? Почему?» «Так уж вышло», — пожав плечами, ответил граф. «Кажется, вы говорили про семь лет гарантии, ну, типа «Бэха-семерка» и все такое, да? Там был пункт, что вы произведете кузовной ремонт или же замените весь автомобиль полностью, если он попадет под град, Верно? В. верно?» «Так вот, мы попали под град». «Но там же кровь», — побледнев, выдохнул Витриков, глядя на Осокина. «Это был град из людей, так бывает», — с усмешкой ответил Кошак. «Знаете, когда в Техасе проходит смерч, в Колорадо может пойти дождь из лягушек или рыбы». «Вот тут точно так же. Элли хотела попасть в страну ос, а попала в нашу лобовуху, увы». «Я... я...» Герман Палч схватился за голову и едва не упал на колени. «Так что?» — граф испепеляющий взглянул на Ветрякова. «Вы же не бросите своих любимых клиентов?» «Не брошу», — мысленно продавая свои почки, ответил Герман Палч. «А еще, мрмя! Вы должны нам временный автомобиль», — заявил кот, «пока этот не приведете в порядок». «Да, вы можете взять вон тот Мерседес 222 второй коричневое золото», — мертвым голосом сообщил Ветряков, глядя в пустоту. «А мы пока свяжемся с официалами и подумаем, что тут можно сделать». «Этого старого пердуна?» — возмутился кот. «Нет, мы хотим вот это». Мохнатый бес прыгнул на блестящий капот Е-38. «Топовый бумер!» Конечно, не такой технологичный, как был наш, но тоже вполне сойдет. Но «Мерседес» на восемь лет моложе, — дрожащими губами возразил Герман Палч, чья душа уже потрескалась, словно тонкий лед на ноябрьской лужице. «Для БМВ возраст не имеет значения. Берем эту!» Кот прыгнул на пол и подбежал к графу. «Садись!» «Я покажу тебе всю мощь этой малышки!» «Я покажу тебе всю мощь!» Колким эхом отдавалось в голове Ветрякова этой малышки. «Всю мощь!» «Хорошо», — согласился граф. «Можно ключи и документы?» «Г... Гашан, Со скрипом повернувшись к консультанту, произнес Ветряков. «Будь другом. Дай сударям документы и два комплекта ключей». Сию минуту Герман Палч кивнул гашан и убежал в кабинет. Кот превратился в молодого паренька с цилиндром фокусника на голове и тут же прыгнул за руль. Вот это я понимаю. Классика жанра. Упс, кажется, что-то отвалилось. А, это вонючка. Все норм, Герман. сцы. йо хо хо «Где же ты была раньше, моя прелесть? Мы бы с тобой столько девчонок сняли. Ей-ей!» «Может быть, карма все-таки существует?» Пронеслось в голове у Германа Палча. «Может быть, все его обманы действительно имели вес в его духовной составляющей? Может быть, граф Осокин — молодой воланд, сошедший со страниц знаменитого романа Булгакова? А что? Кот-бегемот уже есть!» Осталось только найти других представителей ада на земле. «Судари!» — Гашан вручил ключи и документы. «Желаю вам успеха! Как только разберемся с вашей машинкой, обязательно сообщим!» «Спасибо, Гашан, ты лучший!» — отозвался кот. «Дружище! Погнали!» Двигатель запустился с диким рыком хищного зверя. Когда кот начал газовать, рев огромного мотора болью отзывался в сердце Германа Паулча. «Столько сил и труда вложено, чтобы отреставрировать этот автомобиль за деньги хозяина салона!» «Они не вернут, этот бумер. Уже никогда не вернут». «Поехали!» — воскликнул кот, и с визгом покрышек погнал шедевр автомобильного искусства на проезжую часть. В атмосфере штаб-квартиры гильдии Магоборцев висело напряжение. «Да, просто великолепно!» — сняв шлем, Кира пнула его подальше. «Красавцы! Ничего не скажешь!» «А что ты хотела?» — возмутился Шурх. «Чтобы мы его убрали? А что с ним еще делать? Он нам все задание мог запороть. К тому же, это же очевидно, что он приехал на вербовку!» Миниатюрная охотница на ведьм злобно посмотрела на Магоборца. «Или что? Просто хинкали и заехал покушать? Ты сам-то в это веришь?» «Почему бы и нет?» — к разбору полетов подключилась Гризли. «Он ничего плохого не сделал, так почему мы должны были его ликвидировать?» «С учетом того, что они сбросили на его автомобиль Агнца», — вступилась Кобра, и он их нехило потрепал, прежде чем туда проникли Шурх и Тигра, с чего вообще речь зашла про вербовку. Ригель знал, что за их отделением уже давно ведется слежка. — огрызнулась Кира. — Все это было идиотское представление для нас. Как вы не понимаете, Асокина вовсю вербуют. — Делать ему больше нечего, — вздохнул Тигра. — Ведет типичную предпринимательскую деятельность. А по поводу этих уродов? Ради представления ломать ноги и простреливать коленные чашечки? Такое себе занятие. Я не верю, что в культе настолько отмороженные. А даже если и настолько, в чем смысл? Это глупо. Метрика показала, что Асокин потенциально сильный маг. Вот упустим его и все, прорычала Кира. Сами потом будете ныть, что не углядели. Уймись. В комнату отдыха зашел парацетамол и поднял бронированный шлем сестры. Мы все смотрим не туда. Почему никто не обращает внимания на то, что Асокин, будучи совсем молодым парнишкой, спокойно раскидал шестерых громил культа? Разве одно это не должно заставить нас всех задуматься, с кем мы имеем дело. Вот-вот, братишка дело говорит, закивала Кира. Убить Осокина и дело с концом. Мы не убиваем гражданских, строго возразила Гризли. «М-м-м?» Язва злобно посмотрела на Викторию. А чего это ты его защищаешь? С каких пор непоколебимая Гризли стала оправдывать долбанных волшебников? «Я призываю к здравому смыслу», — ответила Гризли. «Здравому смыслу? Убить Асокина — вот здравый смысл. Метрика никогда не ошибается», — прорычала Кира, сжав маленькие кулачки. «У тебя что, ПТСР?» — злобно усмехнулась Виктория. «Хочешь пострелять? Так пойдем в лес и разберемся, что там у тебя и как». «Пойдем». Язва тут же воткнулась носом в приличную грудь Гризли. «Увы, на большее роста не хватало». «А ну, тихо!» — прогремел мужской голос, и все тут же замолчали. В комнату вошел высокий дедок с длинной седой бородой, как у сказочного волшебника. «Сегодня правых нет!» «Что это значит, Мерлин?» — поинтересовался тигра. «Это значит, дорогой друг, — Мерлин положил на стол огромную папку, — что сегодня все мы крупно вляпались. Жучкин! Выходи!» В комнату не смело зашел худощавый полицейский. «Прекрасно!» — вздохнул Шурх. «А это что тут делает? Не хватило тебе в прошлый раз?» «Могу повторить». «Нет, Матвей!» — возразил Мерлин и загородил собой паренька. «Жучкин сегодня наш агент. И заодно расскажет, что именно Асокин успел выдать полицейским. Начинай, не стесняйся!» «Ну...» — Жучкин смущенно оглядел всех присутствующих охотников и магоборцев. «Новость вам не понравится, буду краток. Это... В общем, сперва вам придется пересесть с буханок». «Твою мать!» — парацетамол ударил шлемом сестры по столу. «Шурх! Когда пойдешь бить Жучкина, я с тобой».